Глава 18. Они получили новости о Морган лишь спустя 4 года после её ухода. Был июль. Венди и Эдвин пришли с работы и занимались обычной вечерней рутиной. Эдвин готовил ужин, а Венди сидела за кухонным столом с планшетом и отвечала на электронные письма. И тут в дверь позвонили. Эдвин перестал помешивать овощи в сковородке, и недоуменно посмотрел на Вэнди. Я открою, сказала Анна, соскальзывая с табурета. Она ожидала, что к ним пожаловало живое воплощение спама. Может быть, парень, который собирает средства для своей спортивной команды, или сотрудник охранной фирмы, который начнёт рассказывать ей про специальные предложения. Поэтому она удивилась, увидев на пороге детектива Мура с серьёзным выражением лица. Месье Дюран, сказал он и от его извиняющегося тона её сердце пропустило удар. Да. Венди поймала себя на том, что судорожно втягивает в себя воздух, словно он может понадобиться ей позже. У вас есть новости о Морган? Через мгновение она услышала, как в ушах стучит её собственное сердце. Она ухватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. Вместо ответа детектив Мур спросил: Ваш муж дома? Я хотел бы поговорить с вами обоими. Проходите, кивнула она. Венди сходила за Эдвином, и когда они устроились в гостиной, Эдвин взял инициативу на себя. У вас есть новости о нашей дочери? спросил он, нежно сжимая руку Венди. Она никогда ещё не была так благодарна за его успокаивающее прикосновение. Да, сказал детектив Мур. Венди только сейчас заметила, что у него в руках был кожаный портфель. Он открыл его и поискал что-то внутри. Она мертва, да? не выдержала Венди. Когда она произнесла эти слова, в её душе что-то оборвалось. Но она должна была знать. Это мне неизвестно, сказал детектив Мур, вытаскивая из портфеля какой-то предмет. больше всего напоминающей визитную карточку. Вы можете подтвердить, что эти водительские права принадлежат Морган? Эдвин взял права и положил их на ладонь. Венди приблизилась ближе. Это явно были водительские права Морган, те самые, которые она была так рада получить в 17 лет. Морган не очень нравилась фотография, но Венди считала, что она хорошо получилась. Эдвин поднял голову. "Да, это водительские права нашей дочери. Она попала в аварию?" спросила Венди. "Нет". Детектив Мур убрал портфель. Их обнаружили во время расследования в округе Эш. Домовладелец обратился в полицию из-за конфликта с арендатором. Он сообщил, что арендаторы просрочили арендную плату. И когда он потребовал у них объяснений, Мужчина вытащил пистолет и выстрелил в него. К счастью, он промахнулся. К моменту прибытия полицейских жильцов там уже не было, а дом был разгромлен. Среди оставленных вещей были обнаружены эти водительские права. Округ Ш. Венди пыталась осознать, что её дочь всё это время была в Весконсине. А вдруг она вообще не выезжала из штата? Как вы считаете, её могли удерживать против её воли? Спросил Эдвин. В Энди в голову не приходил этот вопрос. Мы не располагаем достаточным количеством информации, но вряд ли это так. Дома арендовала молодая пара. Они платили наличными, а хозяин дома не слишком содействовал следствию. Он не смог опознать в женщине Морган, но и не стал исключать такой возможности. Также он не смог подробно описать молодого человека, но знал его имя Кит. Детектив Мур вопросительно поднял бровь. Кажется, так звали парня Морган. Так много информации. Столько нужно осознать. Каждое слово детектива пощёченное отдавалось в сердце Вэнди. Да, наконец сказала она. Да, его звали Кит. У меня есть копия полицейского отчёта, если вас это интересует. Спасибо, мы хотели бы его посмотреть, сказал Эдвин. Спасибо, глухо повторила Венди. Неужели это была Морган? Неужели она сбежала от арендодателя, разгромив его дом? Морган и её брат получили хорошее воспитание. Венди и Эдвин положили на это всю свою жизнь. Сколько раз Эдвин говорил: "Я просто хочу, чтобы наши дети были счастливы". Может быть, они были недостаточно строгими? Это было очень трудно осознавать. Венди не хотела думать, что её дочь желала такой жизни. Но правда заключалась в том, что она не знала этого наверняка. Детектив Мур посмотрел в Венди в глаза. Неожиданно ей пришло в голову, что он примерно того же возраста, что и Морган. Возможно, ему около 20. Но морщинки вокруг его глаз и сочувствующий взгляд говорили о том, что он, скорее всего, старше. И ещё раз прошу прощения, что больше ничего не могу сообщить. Хозяин дома случайно не знал, состояли ли они в зарегистрированном браке и работали ли они? спросила Венди. Он покачал головой. Когда вы прочтёте отчёт, вам будет известно всё, что известно мне. Я приехал, как только его прочёл. Подумал, что нужно сообщить вам новую информацию. Конечно, сказал Эдвин. Огромное вам спасибо. Он опустил взгляд на права. Можно мы оставим их себе? Да, конечно. Детектив Мур снова покопался в своём чемодане и вытащил из него несколько листов бумаги. Это копия полицейского отчёта. Её вы тоже можете оставить себе. Эдвин протянул руку за бумагами. Спасибо. Тогда я вас оставлю, сказал детектив Мур. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните. Он встал. Не обещаю, что смогу на них ответить, но если получится, я постараюсь узнать всё, что смогу. Они проводили его до входной двери, ещё раз поблагодарив за визит. На пороге детектив Мур повернулся к ним. Э, я хочу, чтобы вы знали. Мы не забыли про Морган. На самом деле, я постоянно думаю о ней. «Просто учитывая обстоятельства, мы ограничены в возможностях». «Мы понимаем», — сказала Вэнди. «Спасибо вам за всё, что вы для нас делаете», — добавил Эдвин. После того, как детектив ушёл, они снова сели на диван и начали читать отчёт. Документ был кратким и сухим, без лишнего драматизма, несмотря на то, что в арендодателя стреляли, только факты. Эвенди отметила, что ссора произошла всего 4 дня назад. Она не знала города, о котором говорилось в отчёте, но поискав в интернете, они обнаружили, что ехать до него не более 150 км. Когда они закончили читать, Эдвин сказал: "Получается, теоретически 4 дня назад она могла быть всего в 2 часах езды от нас. Теоретически" Венди взяла с остала водительские права. И я бы сказала, что больше, чем теоретически. Ты ведь не будешь отрицать, что это право, Морган. Выражение лица, которое у Эдвина появилось при этих её словах, Венди называла задумчивым. Она была склонна делать поспешные выводы, тогда как он предпочитал обдумывать все возможные варианты. В целом, его подход работал лучше. Но всё равно это сводило её с ума. Он кивнул. Права однозначно принадлежат Морган, но мы не знаем, кто эта женщина. Кто-то мог найти её права или отобрать их. Документы воруют постоянно. Они даже могли остаться от предыдущего арендатора. Но парни звали Кит, возразила Венди. Слишком много совпадений. Согласен. Но вдруг это другой Кит или тот же самый Кит, но с другой женщиной? Какое-то время они молчали. Потом Венди тихо спросил: "Почему ты лишаешь меня надежды?" "О, дорогая", Эдвин обнял её. "Я не пытаюсь лишить тебя надежды. Я пытаюсь не давать тебе ложных надежд, чтобы не разбивать тебе сердце". "Моё сердце уже разбито", она положила голову ему на плечо. "Но мне нужно надеяться, Эдвин. Я не могу выразить, как сильно". "Знаю". Вряд ли ты понимаешь. Я понимаю. Мы просто по-разному смотрим на вещи. Он поцеловал её в макушку. Я тут подумал, почему бы нам не позвонить арендодателю? Послушаем, что он скажет. Арендодателя звали Крейк Хартли. Они позвонили по телефону, указанному в полицейском отчёте. Эдвин оставил голосовое сообщение. Здравствуйте, мистер Хартли. «Меня зовут Эдвин Дюран. Меня интересует некоторая информация о ваших бывших арендаторах». Он оставил свой номер телефона и номер телефона Венди и попросил его перезвонить как можно скорее. После этого они продолжили свою рутину. Но их не отпускало чувство тревоги. Во время ужина Венди сказала. «А что, если он не перезвонит? Тебе не кажется, что об этом ещё рано беспокоиться? Венди наклонила голову. Рано? Прошло уже несколько лет. Я больше не могу ждать ни одной секунды. Она поняла, что он её услышал. Они закончили ужинать и помыли посуду, а потом Венди сделала объявление. Если он не ответит до завтра, я возьму выходной и поеду туда. Я хочу лично поговорить с Крейгом Хартли. Ты показать ему фотографии Морган. Если это была она, мне нужно знать, где она жила 4 дня назад. То есть, ты уже решила, что та женщина и есть Морган? Она кивнула. Да. На это указывают водительские права и то, что парня звали Кит. Кроме того, мне нужно верить, что это Морган. Это первая крупица информации, которая говорит о том, что она всё ещё жива. Я поеду. Ты не сможешь меня отговорить. Ну, если ты поедешь, я поеду с тобой. Сделаем это вместе. Они приехали туда ещё до обеда. Крейк Хартли не ответил на звонок Эдвина по этому утром Венди позвонила ему ещё раз и оставила ещё одно сообщение. На этот раз она уточнила, что речь, возможно, идёт о их дочери, пропавшей несколько лет назад. Она подумала, что он может проникнуться сочувствием к страданиям матери. Но понимала, что так ли иначе Ему было плевать. В конце концов, эта парочка сбежала, не заплатив за аренду, и в него стреляли. В отчёте говорилось, что дом находится на Kuwait Creek Road. Но в какой-то момент асфальт сменился гравием, и они всё время наезжали на кочке. К слову о проторенных дорогах, пробормотал Эдвин. Когда дорога закончилась, в их поле зрения было всего одно строение. И этот дом был таким ветхим, что Венди и представить себе не могла, что там мог кто-то жить. "Думаешь, это он?" спросила она, когда Эдвина остановил машину. Она вытянула шею, пытаясь рассмотреть адрес, но его нигде не было видно. "Должен быть он. Дальше ехать некуда." Они вышли из машины и осмотрелись. Дом, если это строение можно было назвать домом, стоял на обломках бетонного фундамента и был сколочен из обветренных серых деревянных досок. Если его когда-то и красили, то теперь от краски больше не осталось и следа. Перед домом было небольшое крыльцо. Повсюду валялся мусор: пустые банки, обрывки бумаги и тряпки, старая покрышка, какие-то запчасти. Всё это было в грязи. Провисшая крыша была покрыта мхом. Сам дом оказался размером примерно с их гараж. Здесь нельзя жить, наконец выдавила Венди. Давай проверим. Эдвин взял инициативу на себя, поднялся на крыльцо и заглянул в грязные стеклянные окна по обеим сторонам двери. Почти ничего не видно. Венди схватилась за дверную ручку и обнаружила, что она легко поворачивается. Она толкнула дверь, и та со скрипом открылась. Эдвин одобрительно кивнул. Оказавшись внутри, они подождали, пока глаза привыкнут к тусклому свету. «Очень сомневаюсь, что тут можно включить свет», — сказал он. «Они же не платили арендную плату». «Сомневаюсь, что здесь, в принципе, есть электричество». Венди порылась в сумочке, нашла телефон и включила фонарик. В доме была одна большая комната, Идеальный квадрат грязи. Окна были покрыты мутными разводами, а пол завален грудами мусора. Эвенди сразу заметила пустые банки из-под йогурта, обёртки от кексов Hostess и пивные бутылки. Из мебели здесь был только потрёпанный диван горчичного цвета, придвинутый к стене. Царивший в комнате кошмарный запах мог исходить только от экскрементов и мочи. У одной стены стоял помятый суповой горшок, в котором было что-то похожее на мутную воду. Господи, ну и вонь. Как они тут вообще жили? Венди осторожно обошла дом, высматривая следы Морган. Она представляла, как найдёт какое-нибудь из её вещей или что-то, на чём будет её почерк. Даже просто список продуктов. Но было очевидно, что здесь ничего такого нет. как будто кто-то месяц копил мусор, а потом вытряхнул его прямо на пол. Эдвин тоже был ошеломлён. Нет электричества, нет водопровода. И я не заметил уборной. Может быть, она за домом? Венди покачала головой. Они могли бы пройтись по территории, прежде чем уехать. Но она чувствовала, что это ничего не изменит. Она ещё раз обошла дом. Размышляя, стоит ли копаться в этом мусоре в поисках подсказок. Наверное, Эдвин подумал о том же. Он наткнулся на проволочную вешалку и начал с её помощью разгребать мусор. Когда она уже готова была сдаться, Эдвин сказал: "Мне неприятно это говорить, Венди, но здесь ничего нет. Я даже не уверена, что это то самое место", ответила Анна. Его нужно снести. Как это вообще можно сдавать в аренду? Не говоря уже о том, кто мог его снимать. Морган могла в любое время вернуться домой. Почему она предпочла жить в нищете? Не знаю, признался Эдвин. Возможно, ты права, и мы ошиблись. Если хочешь, мы можем проехать по дороге и ещё раз проверить адрес. Может быть, кто-нибудь будет дома и скажет, где находится дом Хартли. Они вышли на крыльцо и закрыли за собой дверь. Венди отряхнулась, не в силах избавиться от ощущения, что только что прошла через огромную паутину. Ну, во всяком случае, снаружи не было такого ужасного запаха. Когда они садились в машину, к дому подъехал белый пикап. Они подождали, пока из машины вышел крупный мужчина в бейсболке. На нём были расстёгнутая джинсовая рубашка чуть светлее джинсов и пара ковбойских сапог. «Чем могу вам помочь, ребята?» — крикнул он, подходя к ним. «Вы Крейг Хартли?» — спросил Эдвин. «Да», — он прищурился. «А вы кто?» «Я Эдвин Дюран, а это моя жена Венди. Мы оставляли вам сообщение на автоответчике». Крейг Хартли бросил на них тяжёлый взгляд. «Вы ищете свою дочь?» которая пропала несколько лет назад. Совершенно верно, сказал Эдвин. Если у вас есть минутка, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Минутка есть, но не больше. Его голос был недовольным. Я занятой человек. Спасибо, сказала Венди. Не знаете, как звали женщину? Морган. Я не слышала её имени. Всегда общался с китом. Какая у них была машина? спросил Эдвин. Вы запомнили номер машины? Какая-то развалюха, и нет, я не запомнил номер. Хотя, думаю, стоило бы. Он пожал плечами. Вы не знаете, куда они отправились после того, как уехали отсюда? Нет, и честно говоря, мне плевать. Надеюсь, я больше никогда их не увижу. Венди вытащила из сумочки две фотографии. Это наша дочь Морган. Это она снимала у вас дом. Она протянула ему фотографии. И он некоторое время рассматривал их, а потом покачал головой. Может быть, сказал он, возвращая ей фотографии. Я почти её не видел. В основном общался с мужчиной. Каким он был? Классическим неудачником, нариком. Думаете, он принимал наркотики? Крейк раздражённо фыркнул. Послушайте, дамочка. Я понимаю, вы скучаете по своей дочери и всё такое. Но на вашем месте я бы молил бога, чтобы эта парочка не имела ко мне никакого отношения. Они были наркоманами. Это моё мнение, ясно? Я нашёл их в моей охотничьей хижине, и они умоляли позволить им остаться. Поэтому я оздал её за 50 баксов в неделю. Можно сказать, это был акт милосердия. Они заплатили за 2 недели, а потом ни копейки не дали. Постоянно оправдывались. Я нормально к ним относился. В конце концов мне это надоело. Я был готов вышвырнуть их. А этот тип достал пистолет и попытался меня убить. Когда приехали копы, их уже и след простыл. И я обнаружил, что дом завален всяким дерьмом. Это всё, что я знаю. Вот так хочешь сделать доброе дело, и что получишь взамен? Нож в спину. И так каждый раз. Он сплюнул в грязь. Понимаю. Венди убрала фотографии в кошелёк. Сомневалась. сказал Крейк. А теперь, если вы приехали не для того, чтобы оплатить оставшуюся часть арендной платы или помочь мне разгрести этот свинарник, я прошу вас уйти. Подождите ещё минутку. Вэнди слышала мольбу в собственном голосе. Может быть, вы знаете о них что-нибудь ещё? Они работали? К ним приходили гости? Откуда мне знать? Они дали мне денег, Я позволил им остаться. Если бы можно было всё вернуть, я бы выгнал их к чёртовой матери. Вот как люди платят мне за доброту. Хватит с меня. Если вы наткнётесь на что-нибудь, что поможет их идентифицировать, на документы или что-то ещё, не могли бы вы позвонить нам или сообщить в полицию? Конечно. Он взмахнул рукой. Почему бы и нет? А теперь прошу меня простить. Он отошёл от них. прошёл по двору и вошёл в дом. Спасибо, сказала Венди ему вслед. Они сели в машину и молча ехали, пока не вернулись на асфальт. Назад в цивилизацию, подумала Венди. Что ж, получается, мы зря потратили время, сказал Эдвин. Мы ничего толком не узнали. Да, ничего, согласилась Венди. Крейк Хартли утверждал, что его арендаторы были наркоманами. Если это Морган, она всё ещё жива, но ей очень нужна помощь. Венди почувствовала, как её охватывает волна печали. Как ужасно ощущать себя такой беспомощной. Такого никому не пожелаешь.